Глава 40. Лана. Слава сидит напротив меня, положив руки на стол, и то и дело сжимая и расжимая кулаки, а я боюсь даже пикнуть, вздохнуть, боюсь. Чувствую себя такой мерзкой лицемеркой, что само от себя тошнит. Одного не пойму, Лана, почему ты мне ничего не сказала сразу? Машет рукой Слава, поднимая на меня взгляд в ожидании ответа. А я что? Я балансирую на грани падения в пропасть под названием истерика. Пальчики в волосах трясутся, сердце колотится, как при убойной дозе адреналина. А глаза щиплет от слёз и потёкшей туши, которую я с каждым разом размазываю по лицу всё сильнее. Уже 2 часа, что мы сидим у меня дома на кухне, я просто реву. Молча глотаю горькие слёзы, нетерпеливо смахивая дорожки со щёк. Нет, Славка не сердится. Он, как всегда, оказался весьма разумность. Мужчина-скала, кремень, совершенно непробиваемая эмоционально ледяная глыба. Он в силу своей профессии научился держать не только лицо, но и сердце, похоже, под контролем. А как хочется, чтобы он просто-напросто наорал, обматерил, обозвал и сказал прямо, глядя в глаза, какая я лицемерная и лживая тварь. Но нет. Он даже не злится. Мужчина не кричит и не бьёт посуду, не кидает обвинения, а только молча убивает своим укором во взгляде. И от этого мне только в десятки раз хуже. Молчаливая ярость гораздо страшнее громкой истерики. Почему нужно было столько молчать? Неужели получилось лучше, что я узнал всё вот так? И да, я не сказала ему ни слова об измене. Только о дочери и о том, кто на самом деле её отец. Фильтруя информацию и выбирая слова. Нет, Слав, нет, не лучше. Просто так вышло. Отвратительно получилось. Вздыхаю и поднимаюсь с места, меряя шагами комнату. Я ведь даже не переоделась, вернувшись из кафе. Леся, умаявшаяся, уже сладко спит, а мы вот. Сидим здесь и выясняем отношения, на которых по-хорошему пора ставить жирный крест. Там на террасе нас прервали. Сразу после Славы появилась Светлана, его мама, И чтобы не усугублять ситуацию, мы все втроём приняли решение поговорить поше. Не портить Лясе праздник выяснениями и ссорами. И следующий час показался мне просто адом. Я уговорила Рысева уехать. Хоть для Алексея это и стало неприятным сюрпризом, но на тот момент я буквально была готова валяться в ногах её отца, только бы он дал мне возможность поговорить с его братом самой. И вот он уехал, а мы здесь, вдвоём. На моей кухне с кружками чая, моими рыданиями и его непрошибаемым спокойствием. Я растерялась, Слава, понимаешь? Выдыхаю уже до крови, искусав свои губы. Когда ты привёл нас знакомить в ресторан, я же не могла тебе сказать: "О, так это отец моей дочери". Рысев ничего не знал, да и никто, кроме меня, ничего не знал. Я ушла от него 5 лет назад, будучи беременной, и ничего ему не сказала. Допустим, и потом. У тебя было столько времени сказать мне потом, Лана, даже на той же даче. А потом я испугалась. Боялась, что ты не поймёшь, меня отвернёшься от нас с Лясей, что слушать не станешь. Я потерять тебя боялась, Слав. И это враньё стало нарастать, как снежный ком. Поверь, я чувствовала себя ужасно, постоянно обманывая тебя. Но я не могла по-другому. Мне было страшно. (Заканчиваю шёпотом, обнимая себя руками.) Слышится тяжёлый вздох Славки, который может и спокоен, но устал. Вся поза с сутулыми плечами, ладони, которыми он потирает виски, всё выдаёт его внутреннее состояние. Почему вы с ним расстались тогда? Почему ты ушла от Рася? Лёша изменил. Говорю и тут же осекаюсь, когда брови мужчины удивлённо взлетают вверх. Вернее, я так думала. Как оказалось, нас обоих ввели в заблуждение. Измена, измена, но ты должна была сказать ему про дочь. Это уже не важно. Это было тогда и мало имеет значения сейчас. Не важно. Ладно, он потерял из жизни своего ребёнка целых пять лет из-за какого-то заблуждения. Удивляет меня своими словами Слава. Если бы я узнал о том, что у меня без моего ведома растёт дочь, то был бы просто в бешенстве. Так быть не должно. Не должно, но получилось. Тебе ли не знать Лёшу? Ему не нужны были серьёзные отношения и никто не нужен был. Тем более тогда у него только назрел контракт с НХЛ. И я решила, что не стоит вешать ему на шею такое обузу, как младенец. Я просто ушла. Да, дура. Да, не сказала тогда, и не сказала потом. Врала. И ему, и тебе, и матери, и лучшей подруге никто ничего не знал. Но я правда считала, что так будет лучше для меня и моей Ляси. Всхлипывая совершенно некрасиво шмыгая носом, Твоя лясень и абуза. Да я знаю, киваю, потирая переносицу. Она мое все. И я правда ни разу не пожалела, что родила ребенка только для себя. Это ты думаешь, что только для себя. Но Рысев имеет полное право принимать участие в ее воспитании. Это я тебе как адвокат говорю. Странный разговор перерастает в еще более странное молчание и упрямое бодание взглядами. Что-то происходит со Славой, и на чьей вообще он в стороне? Или, может, здесь нет сторон? Может, мы все втроём просто ужасно запутались? Не я всех запутала. И, пожимая плечами спустя пару минут напряжённого молчания, которое нарушал только шум проезжающих мимо машин за окном. Что теперь? Что ты имеешь в виду? Упираясь локтями в крышку стола Слава. Что будет дальше? Ты ведь не злишься на меня, правда? Не злюсь. Честно говоря, я просто растерянно чувствую себя участником какого-то дурацкого театра масок. Даже я не знаю, как вести себя дальше. Это значит всё между нами. Точка дрожит голос на последнем слове, а я ёжусь, страшась услышать его и да, и нет. Ты всё ещё его любишь, Лан? не спрашивает. Утверждает мужчина. Скажи честно, у тебя ведь всё ещё есть чувство к моему брату? Вот так, прямо в лоб. А ты любишь меня, Слав? Могло бы у нас что-то получиться, несмотря на всё, что ты сегодня узнал? задаю встречный вопрос. Но мужчина не торопится отвечать, смотрит на меня задумчиво, словно что-то прикидывает в уме и в конце концов говорит: Не знаю. Поднимается с места. Правда, теперь уже не знаю. И даже не потому, что я запутался в своих чувствах, а потому что я не уверен, что нужен тебе. Ты ведь видишь, знаешь, что что-то поменялось с появлением рыси в наших с тобой отношениях. Подходит ко мне мужчина и укладывает свои тёплые ладони на мои плечи, чуть сжимая. Я всё гадал, что произошло такого, что ты ко мне охладела. Я. И даже не пытайся протестовать. Качает головой слава. Я думал, вы съездите к твоим родителям, отдохнёте думал это был своеобразный мандраж перед свадьбой или просто ты -то испугалась того, что отношения вот-вот должны были выйти на новый уровень. Но оказалось, всё дело в неожиданно появившемся в нашей жизни рысе. Как-то горько усмехается мужчина. Как по мне, совершенно бессмысленно мне даже пытаться с ним соревноваться, Ла. Нельзя. Нельзя, чтобы в одном человеке было столько благородства и рассудительности. Слав, морщись и смахиваю покатившуюся по щеке слезинку. Это не всё, говорю дрожащими губами, вдыхая полной грудью воздух. Что? «Я изменила тебя с Лёшей». Влетает признание, прежде чем я успеваю заткнуть свой рот, а слёзы новым потоком катятся по щекам без остановки, уничтожая последние остатки макияжа. Перед глазами пелена, и любимая светлая кухонька размыта, но я вся в слезах и соплях отчаянно пытаюсь подобрать ещё какие-то слова, чтобы смягчить удар. Однако тут, как не постели...